Глава 16 Быть может, до счастья осталось немного У поэта Алексея Фатьянова, написавшего много прекрасных песен, есть строки, относящиеся к 1958 году и тоже ставшие песней. Дорога, дорога, нас в дальние дали зовет. Быть может, до счастья осталось немного. Быть может, один поворот. Что ж, Тогда у страны добра были все основания считать, что до счастья, полного счастья, наполненного миром и уверенностью в его незыблемой прочности, достатком, увеличивающимся год от года и осмысленностью своего бытия на земле для любого желающего жить осмысленной жизнью гражданина, до этого счастья остается действительно не так уж и много лет. К началу 60-х годов XX -го века Россия впервые в своей истории обеспечила себе такое положение вещей, когда по мере развития ее ракетно-ядерных вооружений мы могли не только резко снизить угрозу внешней агрессии против России, против СССР, но с какого-то момента гарантированно исключить эту угрозу. Сами мы воевать не собирались и не хотели, а с нами воевать никому бы уже не позволили. Хрущев был глуп. Но его санкция на проведение на новой земле подрыва супербомбы мощностью 100 мегатонн, 100 миллионов тонн тротилового эквивалента, испытанной на половинную мощность, стала отнюдь не глупым решением. Тогда ударная волна от взрыва трижды обогнула земной шар. И после этого с Россией уже никто всерьез задираться не помышлял. А что, казалось бы, надо России для успешного и непрерывного развития? Только мир. Еще Столыпин заявлял, что дайте, мол, нам пару десятков лет спокойствия, и мы удивим всех. Но тогда неудачливый царский премьер рассчитывал даже не на пустом месте, а на болоте. И на этом мало кому по сей день понятном обстоятельстве не мешает немного остановиться. Царская Россия и на пике своего развития в 1913 году фактически не развивалась, хотя сегодня утверждают и обратное, а нарастающим образом деградировала и теряла свои мировые позиции. На первый взгляд, к началу Первой мировой войны даже в народном образовании наметились вроде бы успехи, однако на деле происходило вот что. Еще со времен Александра I Россия начала всерьез залезать во внешние долги. Причем каждый раз крупные внешние займы у лондонских братьев Беринг, у Ротшильдов всех европейских расцветок и прочих шли не на внутреннее экономическое развитие России, а на ведение ненужных России внешних войн и поощрение драгоношества дам света и полусвета перед венценосными и прочими любовниками. Причем сказав о войнах, я не противоречу высказанному ранее мной же утверждению о непроходящем миролюбии России. Внешние войны, даже царизма не имели ярко выраженного аннексионистского смысла, и всякий раз в XIX веке Россия воевала за дядю. Александр I расстроился с Наполеоном и за выгод Англии, и во вред России. Николай I, много в Европе заняв, израсходовал эти средства на подавление Европейской революции 1848 года. Александра II понесло на Балканы освобождать братушек, в конце концов избравших для себя не русского, а немецкого царя. И это освобождение увеличило внешнюю задолженность Российской империи сразу в разы. Сын Александра II, Александр III и внук Николай II семейную традицию лишь продолжили и укрепили. Одно подавление Первой русской революции 1905 года влетело Николаю в копеечку. А перед этим была разорительная русско-японская война, ненужной России так же, как она была нужна Англии и США, спровоцировавшим Россию и Японию на эту войну. В результате негативные последствия возрастающей внешней задолженности сказывались на перспективах России все более грозным и трагичным образом. С 1890 по 1900 год Россия постепенно сокращала разрыв в промышленном развитии с ведущими капиталистическими державами. Но к началу Первой мировой войны этот разрыв уже увеличился. И если в 1870 году промышленное производство России по отношению к США составляло примерно одну шестую часть, то к 1913 году лишь одну восьмую. Иными словами, за 43 года развития отставание России от США увеличилось на 33%. За 43 года существования советской страны добра с 1917 по 1960 год, несмотря на разруху трех войн, национальный доход СССР возрос до уровня в 58% от национального дохода США. В 1986 году, на пике развития СССР, он составлял 66% от американского. Понимаю, что эти сведения могут многих любителей демократического процесса ошарашить, но тут уж я ничего поделать не могу. Статистика, хотя и относится ко второй по точности сфере деятельности человека после метеорологии, в интегральных цифрах все же не врет. К тому же, у этого занятного феномена есть вполне убедительное материальное объяснение, кроме таких несомненных причин, как энтузиазм и умная работа масс и их руководителей. Дело в том, что в период с 1870 по 1913 год внешний долг царской России лишь прогрессивно рос, и на него нарастали проценты. Первая мировая война ситуацию усугубила. К 1917 году только краткосрочные внешние долги равнялись трем довоенным годовым бюджетам. А ведь были же еще и долговременные долговые обязательства. Если бы Россия оставалась привязанной к системе мирового капиталистического хозяйства, то ее ждала бы печальная участь полуколонии. А в период с 1917 по 1960 год Внешний долг Советской России никогда не был значительным. Советский Союз брал, естественно, кредиты у западных стран, но никогда не залезал в долг так, чтобы западные кредиторы обретали не то что рычаги влияния на Россию, но не смели даже мечтать о временах, когда такое влияние может стать реальностью. Вот и весь секрет деградации царской России и нарастающего отставания ее от развитого мира в последний период ее истории и уверенного развития СССР все более быстро догоняющего Запад в первый период его истории в 1957 году Советская вселенная отметила сороковую годовщину со дня своего рождения и вот теперь обеспечив себе и внешний мир и внутренние материальные условия для успешного развития Россия казалось бы могла смотреть в будущее уверенно увлеченно работать и петь веселые песни. Надо сказать, что она это тогда и делала. И как делала? В 1962 году государственное научное издательство «Советская энциклопедия» предприняло издание первой советской экономической энциклопедии в трех томах. Это было чисто научное справочное издание, в котором нет места эмоциям, мнениям, аргументам, а есть лишь сведения, цифры и факты. Однако сама эта энциклопедия стала убедительным и весомым даже по весу трех томов аргументом в пользу социализма как новой социально-экономической формации. В более чем двухстах тысячах статей экономической энциклопедии разворачивалась строго документальная, статистически выверенная, внешне сухая, а по сути волнующая и величественная картина многообразной материальной жизни советской вселенной. О достижениях духа в этой вселенной в томах энциклопедии не говорилось ничего. Это было бы не по профилю издания. Однако само это издание стало одним из проявлений не только материальной, но и духовной жизни страны добра. Сегодня эту энциклопедию можно читать как позабытую поэму о тех славных годах, когда советская вселенная лишь расширялась, и ее обитатели были уверены – Что до счастья остался всего лишь один поворот. Первый том этого мощного документа давней эпохи снабжен двенадцатью скромно, но со вкусом оформленными диаграммами, иллюстрирующими различные стороны материального производства в СССР. На каждой диаграмме кривая роста неуклонно идет в гору, резко взлетая вверх с рубежа сороковых пятидесятых годов. На каждой диаграмме, кроме одной, есть резкий провал вниз с 1941 по 1945 год. Лишь на одной диаграмме кривая полностью положительная, темпы роста валовой продукции, машиностроения и металлообработки в СССР всегда только возрастали, даже во время войны. Но это и понятно. Война моторов каждый день требовала все больше машин, приборов, военного металла. Вот некоторые цифры, взятые из этих диаграмм. Производство автомобилей в СССР 1928 год 800 штук 1937 год 190,9 тысячи штук 1945 год 74,7 тысячи штук 1950 год 362,9 тысячи штук 1961 год 955,1 тысячи штук Темпы роста валовой продукции, машиностроения и металлообработки в СССР 1913 год равняется единице 1928 год – 1,8 1937 год – 20 1940 год – 35 1945 год – 45 1950 год – 75, 1960 год – 300, добыча и производство газа в СССР в миллиардах кубометров, 1913 год – 0,02, 1928 год – 0,3, 1940 год – 3,4, 1950 год – 6,2. 1960 год – 60,9. Рост жилищного строительства в СССР. Ввод в действие жилых домов государственными и кооперативными предприятиями и организациями, без колхозов, а также городским населением в среднем за год в миллионах метрах кубических общей площади. 1918 1928 годы 3,9 За довоенные пятилетки 1929 и июнь 1941 9,8 С 1 июля 1941 до 1 января 1946 11,1 Четвертая пятилетка 20,6 пятая пятилетка 30,4 1959 1961 81,2 миллиона метров кубических за год даже во время войны СССР строил нового жилья больше чем до войны а к началу 60-х годов СССР вышел на первое место в мире по темпам роста жилищного строительства на душу населения В 1960 году мы строили 14 квартир на тысячу жителей. ФРГ – 10,7 квартиры. Швеция – 9,3 квартиры. США – 7,2 квартиры. Франция – 7,1 квартиры. Англия – 5,9 квартиры. Производство консервов в СССР в миллионах условных банок 1913 год 116 1928 год 125 1940 год 1113 1945 год 558 1950 год 1535 1961 год 5555 Производство масла животного в СССР без производства в хозяйствах населения в тысячах тонн. 1913 год. 104. 1928 год. 82. 1932 год. 72. 1937 год. 185. 1940 год. 226. 1945 год. 117. 1950 год – 336, 1961 год – 782. За этой сухой статистикой эпопея подвигов в труде и на фронте, и трагедия разрухи, и драма реконструкции России. Причем даже из этой, далеко не полной, статистики видно, что у советского народа к началу 60-х годов были все основания надеяться в будущем лишь на счастье, и на все более умную и богатую жизнь. Между прочим, для тех, кто любит обувать среднего жителя Российской империи в сапоги, сообщаю, что или они сами обувают других в лапте, или кто-то обувает их, потому что в России в 1913 году производилось всего 60 миллионов пар кожаной обуви, при населении более чем вдвое большим. То есть на одного жителя приходилось со средним всего один сапог а не пара. Только к 1937 году средний житель СССР получил одну полную усредненную пару, поскольку в том году было произведено 182,9 миллиона пар кожаной обуви, в среднем чуть более одной пары на душу населения. В 1945 году производство упало до 63,1 миллиона пар, но к 1950 году поднялось до 203,0 миллиона пар. В 1961 году СССР произвел уже 442 0,4 миллиона пар кожаной обуви. Я не буду далее оперировать цифрами нашего роста в 60-е, 70-е и даже в первой половине 80-х годов. Скажу лишь, что какой-то умный негодяй назвал 70-е годы годами застоя. И словцо привилось. Однако, если иметь в виду и темпы роста, и абсолютные душевые показатели развития советской экономики, даже в брежневские годы, то можно сказать одно. Дай бог такого застоя, не то что малохольный россиянин, но любой вполне развитой стране. Одних квартир, начиная с шестидесятых годов, СССР строил по два с лишним миллиона в год. И хотя к 1985 году количество сдаваемых за год квартир несколько снизилось, но все равно находилось на отметке примерно 2 миллиона квартир в год. В 1975 году только в РСФСР было сдано почти 62 миллиона квадратных метров жилой площади. В «Россиянин» в 2000 году было сдано 30 миллионов, и лишь в 2007 году была достигнута цифра в 61 миллион. Через 30 лет после того, как эта цифра стала нормой в Советской Российской Федерации. Впрочем, довольна цифр. Обратимся к некоторым фактам. Я уже говорил, что в России всегда считалось, что для успешного и непрерывного развития ей нужен прежде всего внешний мир. Только бы не было войны, с этим рефреном мы знакомы еще со Столыпина. Но уже Карибский ракетный кризис доказал надежность русского ракетного ядерного щита, наличие которого само по себе делало агрессию против СССР невозможной в любом варианте, не ядерном или ядерном. Однако в теле страны добра уже начинали свою работу бацилы зла, о чем я скажу позднее. Пока же все шло хорошо и прекрасно. Первый спутник, первый атомный ледокол Ленин, первый полет человека в космос. Эти успехи и общее улучшение жизни не могли омрачить даже кукурузные и прочие социально-экономические эксперименты Хрущева, которые задумывал, впрочем, конечно же, не сам Хрущев, а его лукавые референты и советники, уже косившие левым глазом на Запад. «Страна добра» все еще оставалась страной добра. И даже расширяла представление о добре и зле, доказывая великую силу добра каждым, даже самым обычным днем своей жизни. А нередко она доказывала эту силу ярко и самобытно на глазах всего мира. Так на рубеже 50-х и 60-х годов произошло событие, которое в бывшей стране добра почти забыто, но которое, говоря современным языком, имело выдающийся знаковый смысл. Пожалуй, поэтому оно сегодня замолчено настолько прочно, что уточнить его детали по литературным источникам почти невозможно. И я намеревался изложить обстоятельства его по памяти, так как оно тогда мне, девятилетнему мальчику, запомнилось. Книгу надо было сдать в издательство в короткие сроки, и я не мог выкроить времени для того, чтобы добраться до газетных подшивок почти полувековой давности». Выручил интернет, где нужная информация оказалась неожиданно обильной, да и запросы по ней исчислялись тысячами в месяц, что особо обрадовало меня. Не так уж все и печально, выходит, в гаснущей советской вселенной. Возможно, надежды на нее гаснут ныне лишь для того, чтобы вскоре вспыхнуть ослепительным сверхновым светом? Что же до самого события, то оно заключалось в следующем. 17 января 1960 года на Тихоокеанском флоте унесло в штормовой открытый океан маленькую десантную баржу с отказавшим двигателем. На борту был лишь береговой экипаж из четырех человек. Старшина катера Ахмед Зиганшин, мотористы Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский и матрос Иван Федотов. Четыре молодых парня срочной службы, обычные советские ребята. Их носило в океане 49, 49 дней, все ближе к Гавайским островам, и почти все это время они голодали, продовольствия на борту почти не оказалось, как и рации в рабочем состоянии. 23 февраля на борту отметили День Советской Армии Военно-Морского Флота, но главным блюдом за столом были разговоры и воспоминания. 24 февраля съели последнюю картофелину. Лишь 7 марта в 16 часов баржа была замечена с американского авианосца, и четверку спасли. Процесс спасания и перевода ребят на борт американца снимался на пленку. Были крупные планы и круговые панорамы, все на высоком и богатом американском уровне. Потом хроника демонстрировалась с киноэкранов. Фото четверки заполняли первые полосы газет мира. Четыре обросших бородами наших солдата выглядели там крайне уставшими, измотанными и, понятное дело, исхудавшими. Но вот жалкими они не выглядели. Герои так не выглядят никогда, а ребята были, конечно, героями. Четыре советских парня в одночасье стали мировой сенсацией. Мэр Сан-Франциско вручил героям золотой ключ от города, и они заслуживали этого. Попав в нечеловеческие условия, Зиганшин после спасения весил 40 килограммов вместо нормальных 69. Они полностью сохранили себя как люди. Журналисты на пресс-конференциях то и дело удивлялись, а уж выигрышных деталей в рассказах спасенных было хоть отбавляй. У одного из них в том драматическом плавании была с собой гармошка, и он рассказывал, как, желая подбодрить себя и товарищей, он играл на ней. «О, где же эта историческая гармошка?» Тут же оживилась газетная «Братья». И в ответ услышала. «А мы ее съели». Испытывая дикий голод, ребята разрезали кожаные мехи гармони на тонкие полосы и часами разваривали их, а потом часами жевали. На Западе потерпевшие кораблекрушение или оставшиеся в открытом море без пищи моряки имели точное представление о том, что надо в этом случае делать. Когда начинался голод, бросали жребий, кому пойти на корм остальным. Эта практика у западных мореплавателей была настолько известна и обычной, что ее шутливо обыграл в своей мушкетерской трилогии «Дюма-отец». Читатели его 20 лет спустя, безусловно, помнят, как, оказавшись после гибели Филуки с их злым гением Мардаунтом в Ночном море, четверка мушкетеров дружно подшучивала над верным, И в то же время жирным слугой Портоса Мушкетоном, опасавшимся, что его-то как раз и пустят на Жаркое в первую очередь. Будучи типичными продуктами западной цивилизации, журналисты, естественно, поинтересовались у реальной, а не литературной четверки спасенных. Не подумывали ли они о чем-то подобном? Не было ли на сей счет каких разговоров? Однако молодые советские ребята, тоже будучи вполне типичными продуктами новой советской цивилизации, вопроса западных журналистов не поняли. Журналисты повторили вопрос и дополнительно пояснили, что так, мол, и так, вас было четверо, одного можно было бы и того. Однако ребята и после таких пояснений были в искреннем недоумении. А что, разве такое может кому-то прийти в голову? И вот уж тут их не поняли даже видавшие виды западные журналисты. В этой абсолютно знаковой детали мне видится мало с чем сравнимая философская и мировоззренческая глубина. Этот момент я расцениваю как абсолютный момент истины до старого как зло частно общества и нового социалистического общества добра. Страна добра и империя зла, оказавшись лицом к лицу, сами себе не отдавая в том отчета, Показали миру, кто есть кто. В царской России, а потом и в СССР, имелись социальные группы, где тоже считалось приемлемым людоедство в экстремальной ситуации. Отпетые уголовники-рецидивисты, замышляя побег через тайгу, специально подбирали простодушного кандидата, называя его между собой «коровой». Но в том-то и дело, что в русской, а затем в советской вселенной до такой потери себя, как человека, опускались лишь немногие отщепенцы, моральные уроды. А для капиталистической цивилизации Запада подобное моральное уродство рассматривалось как допустимая норма всем обществом или, по крайней мере, значительной его частью. Улавливается разница? Остаться до конца человеком в любых условиях. Так воспитывала своих обитателей советская вселенная. Не гнушаться быть зверем, если это тебе выгодно, даже в обычной жизни, а уж тем более в экстремальных условиях. Так воспитывал людей мир капиталистического зла. Кто-то, возможно, вспомнит и западные волнующие примеры. Например, трагедию Титаника на котором оркестранты так и ушли на дно, играя бравурную музыку или самоотверженно отказавшись тогда от спуска в спасательные лодки некоторых богачей. Однако на том же «Титанике», когда это выяснилось, возмущение было огромным. Процент спасенных женщин и детей из первого класса превысил процент спасенных женщин и детей из третьего класса. Примерно втрое. О Тихоокеанской четверке у нас писали многое. Когда они через Сан-Франциско, Нью-Йорк и Париж добрались до Москвы, в аэропорту ребят ждали толпы народа, плакаты, цветы. Встречал генерал армии Голиков. Министр обороны маршал Малиновский подарил всем четверым штурманские часы, чтобы они больше никогда не блуждали. Я помню газетные репортажи, хронику. Был даже фильм снят 49 дней. При этом парней не подавали у нас как суперменов, мол, Когда Астана прикажет быть героем, у нас героем становится любой. Так-то так, но, во-первых, на геройство способен все же не любой. Даже в стране добра, трусов и заведомых подлецов всегда хватало, не говоря уже о людях малодушных. Во-вторых, ребята не готовились ведь к геройскому поступку. Но оказавшись в условиях, когда надо было становиться или героем, или трусом, все четыре стали героями. Хотя сами так себя, в общем-то, не воспринимали. Они вели себя, как их учили, как они с детства привыкли, искренне считая, что иначе-то вести себя невозможно. А Запад изумился, неужели можно вести себя так? Через пару лет после описанной выше Тихоокеанской драмы «Жизнь» поставила еще один знаковый эксперимент. Во время Карибского кризиса 1962 года На Кубу тайные в спешке перебрасывались наши части. Не элитные, не спецназовские, а обычные строевые с личным составом срочной службы. Перевозили их в трюмах сухогрозов, запрещая в дневное время выходить на палубу, так как советские корабли постоянно облетали и фотографировали самолеты ВВС США. Тропическая жара, усугубляемая постоянным нахождением в душном трюме, Сухой паёк, в котором масло и шоколад растаяли в первые же дни перехода. Нехватка пресной воды. Невозможность ополоснуться. В таких условиях тысячи молодых советских ребят провели более недели. И всё выдержали. По окончании кризиса, когда многие его детали стали так или иначе известны обеим сторонам, руководство «Зелёных билетов» США решило оттренировать своих суперменов по той программе, которые невольно прошли обычные советские парни, часть из которых была вообще саложатыми. Хватило беретов на три дня. Они ведь были всего лишь зелеными, и их усилия оплачивались тоже зелеными. А наши ребята прошли пекло под красным знаменем нашей советской родины, и их усилия были оплачены всего лишь скромной благодарностью, объявленной в приказе по части. Но это была благодарность родины. И в то же время благодарность советской вселенной. Об этом тогда мало кто думал, тем более в таком вот высоком стиле. Но этим жили, как живут воздухом, замечая его только тогда, когда его не хватает. С тех пор прошло почти полвека. 2009 год. Случайное включение телевизора. Идет фильм о пожаре в гостинице «Россия» в 1977 году. Свидетель пожара рассказывает, как на его глазах сорвался со связанных вместе простыней человек и разбился насмерть. Как к нему подошел милиционер, деловито осмотрел и снял с погибшего часы. «По тем временам это было дико», — резюмирует рассказчик и прибавляет. «По сей день этого милиционера помню». «Так было тогда». Теперь же некий литературный корреспондент, подвязавшийся в те поры на идеологическом фронте ЦК КПСС, в том же фильме о пожаре безапелляционно заявляет «Обычный советский бардак». И язык у него не отсыхает, ведь самый гнусный безобразный советский бардак на фоне нынешнего антисоветского бардака выглядит образцом чуть ли не прусского порядка и англосаксонской деловитости. Между прочим, в том мощном пожаре, который назвали позднее пожаром века, в огромном здании, где находились тысячи человек, погибло 42 человека и 53 пострадало. По сравнению с масштабами бедствия и его возможными последствиями, вообще-то, немного. В этом заслуга советских пожарных и тех, кто ими руководил. Но тогда это не воспринималось как выдающийся подвиг. Это была работа общей работы в одной на всех державе. Как досадно и несправедливо, что многое из этой державной работы было скрыто из-за излишней секретности. Мы сами не знали, как много мы делали, что мы делали и чего достигали. Скажем, в последние годы издается капитальная энциклопедия «21 век. Оружие и технологии России». И есть в ее составе и том корабли ВМФ. К слову сказать, внимательное изучение всех томов энциклопедии приводит к выводу о том, что надо бы назвать это издание XX век. Оружие и технологии СССР, потому что практически все образцы военной техники и вооружения или разработанные с передачей в серию до 1991 года, или являются позднейшей реализацией идей, впервые возникших добрых два десятка лет назад. Лишнее доказательство тому раздел «Нереализованные проекты», упомянутого выше тома. И в нем приведены данные о настолько малоизвестных, но перспективных во всех отношениях проектах, что не мешает о них и напомнить. Так в СССР разрабатывался проект подводного бурового комплекса для всесезонного подводного бурения в глубоководных более 70 и до 400 метров районах шельфа Арктических морей закрытых тяжелым дрейфующим льдом. Подводное буровое судно нормальным водоизмещением 19200 тонн в течение года могло пробурить куст из 6-8 скважин глубиной до 3500 метров. Обычная плавучая буровая, вынуждена использовать лишь короткий межледовый период в 2-3 месяца, за год бурит одну скважину. Подводное судно обеспечения ПСО имело нормальное водоизмещение 2500 тонн. Автономность для подводной буровой составляла 60 суток, для ПСО – 10 суток. Разрабатывался проект комплекса подводных технических средств добычи газа и конденсата на арктическом глубоководном месторождении для промысловой обработки. Сбора и транспортировки газа и конденсата с арктических месторождений с подводными блоками управления, энергетики. Промысловые обработки с подводными танкерами, терминалами, емкостями для конденсата. Имелся проект комплекса плавучих технических средств для заглубления морских трубопроводов и дно углубительных работ на шельфе. В состав комплекса входили судно, земснаряд, проекта 19000, тысяч грунта отвозное судно проекта 19020 и ряд средств обеспечения для разработки и отвоза грунта разработки подводных траншей с глубиной грунта извлечения до 30 метров и точностью прокладки относительно заданной географическими координатами оси 2-3 метра углубление и расширение форвартеров и намывки дамб и искусственных островов Производительность загрузки грунта отвозных судов с обоих бортов земснаряда составляла 3000 квадратных метров в час. Для грунтов третьей категории, при возможности разработки грунтов до шестой категории включительно. Я привел лишь ряд примеров из одной лишь сферы жизни СССР, а их можно привести тысячи, таких же первоклассных, таких же неизвестных. И таких же нереализованных. Нереализованных не потому, что их нельзя или невыгодно было реализовать, а потому что страна добра в одночасье отказалась сама от себя. Вот еще один проект из той же морской сферы, технический блеск которого должен быть понятен и непрофессионалу. В 70-е годы в СССР разрабатывались проекты больших быстроходных кораблей на воздушной подушке катамаранов с аэростатистической разгрузкой. Корабль проекта 10210 210 «Бизон» должен был иметь водоизмещение 5100 тонн и скорость 60 узлов. Иными словами, махина длиной 133 метра больше футбольного поля и шириной 30 метров летела по океану со скоростью 111 км в час. Тогда никто в мире, кроме нас, ничего подобного не задумывал и реализовать не мог. А сегодня Китай строит собственный ледокольный флот. Строил бы он его, если бы страна добра реализовала все свои нереализованные проекты и, самое главное среди них, сохранение и укрепление себя как великого, могучего Советского Союза. Он тогда занимал шестую часть земли и, хотя назывался Союзом Советских Социалистических Республик, имел еще одно название шестая часть земли с названием кратким «Русь», написал Сергей Есенин. И Русь, Советский Союз, была широка и необъятна. Самой западной точкой СССР была Балтийская коса в Гданьском заливе Балтийского моря. Самый восточный – остров Ратманово в Беринговом проливе. Самый южный – аул Чильдухтер вблизи города Кушка в Туркменской ССР. А самый северный – мыс Флигелия, на острове Рудольфа в Баренцевом море, 81 градус 49 северной широты. В состав СССР входили 15 союзных республик. И я, возможно, и утомляя читателя, предельно кратко напомню о том, что они собой представляли в год 70-летия октября. цитируя юбилейный статистический сборник «Народное хозяйство СССР за 70 лет». Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика Вряд ли надо приводить развернутую характеристику значения для СССР Советской Российской Федерации, данную в том юбилейном сборнике. Сообщу лишь, что промышленность республики в 1987 году менее чем за два дня выпускала столько продукции, сколько ее было произведено в России за весь 1913 год. За годы советской власти в республике было построено и восстановлено около двадцати семи тысяч промышленных предприятий. РСФСР давала стране половину зерна и кормовых культур, сорок девять процентов картофеля, пятьдесят процентов мяса, пятьдесят один процент молока, сорок пять процентов подсолнечника и сорок процентов овощей. Украинская ССР Важнейшая топливно-металлургическая база СССР. Здесь добывается значительная часть угля, около половины железной руды. сосредоточено более трети общесоюзного производства готового проката черных металлов. Украина — крупный район многоотраслевого машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, выпускающей почти половину металлургического оборудования и силовых трансформаторов все свеклоуборочные машины и кукурузоуборочные комбайны, большое число металлорежущих станков, тракторов, энергетического, электротехнического, химического, подъемно-транспортного и другого оборудования. В республике создано высокоразвитое и многоотраслевое социалистическое сельское хозяйство. На ее долю приходится пятая часть общесоюзного производства зерна, 54% государственных закупок сахарной свеклы, половина выращиваемого в стране подсолнечника. Почти четвертая часть производства мяса, молока и яиц. Белорусская ССР. В республике созданы станкостроительная, автомобильная, тракторная, радиоэлектронная и приборостроительные отрасли. Белоруссия выпускает каждый шестой трактор страны. Восьмой металлорежущий станок. Шестьдесят четыре процента кормоуборочных комбайнов, каждый пятый мотоцикл и шестой телевизор цветного изображения. Здесь производится пятьдесят три процента всех калийных удобрений, тридцать шесть процентов волокон и нитей синтетических. Узбекская ССР. Создана крупная топливно-энергетическая база, черная и цветная металлургия, химическая промышленность и машиностроение. Производятся тракторы и все виды машин для возделывания и уборки хлопчатника, дизели, экскаваторы, химическое оборудование. Узбекистан – крупнейшие производители хлопка-сырца. Общесоюзное значение приобрели каракулеводство, шелководство, садоводство и виноградарство, возделывание риса и кенафа. Казахская ССР. На базе богатейших запасов природных ресурсов Разведанных преимущественно в годы советской власти, создана крупная современная промышленность, которая ныне производит продукции больше, чем вся дореволюционная Россия. Казахстан – одна из основных баз цветной металлургии. Колхозы и совхозы поставляют почти пятую часть всего товарного зерна страны. Грузинская ССР Располагает современной многоотраслевой индустрией. На долю республики приходится, например, около четверти общесоюзной добычи марганцевой руды. Грузия является основным производителем чая и цитрусовых. Важнейшее значение имеют виноградарство, плодоводство, возделывание эфирно-масличных культур. Азербайджанская ССР. Это республика не только нефти и газа, но и черной цветной металлургии, химии и нефтехимии нефтяного машиностроения, электротехнической, приборостроительной, легкой и пищевой промышленности. Республика является одним из крупных производителей овощей, винограда и плодов. Литовская ССР В Литовской ССР по сравнению с 1940 годом достигнуты самые высокие темпы роста промышленного производства. Теперь за пять дней промышленность Литвы выпускает продукции столько же, сколько за весь 1940 год. Достигнут высокий уровень развития сельского хозяйства, особенно животноводства. Молдавская ССР — один из важнейших районов пищевой промышленности. По производству консервов республика занимает третье место в СССР. Выращивается почти одна пятая часть всего винограда производимого в СССР. Заново создана электротехническая и цементная промышленность, приборостроение, черная металлургия. Латвийская ССР. Ведущими отраслями являются электротехническая промышленность и промышленность средств связи. Каждый пятый трамвайный вагон в стране, каждая вторая доильная установка, пятый радиоприемник, восьмая стиральная машина, второй мопед имеют латвийскую марку. Сегодня комментарием к этой информации 1987 года стали разрушенные цеха Рижского вагоностроительного завода, крупнейшего в СССР производителя электропоездов и трамвайных вагонов, развалина завода мопедов Саркана-Эгвайзне, электротехнического завода ВЭФ, уникальное оборудование которого распродано по дешевке. Впрочем, подобная судьба постигла большинство крупных предприятий и в других союзных республиках. Так что продолжим воспоминания о 1987 году, когда мы отметили 70-летний юбилей октября. Киргизская ССР. Добывается нефть, газ и уголь, производятся цветные металлы, приборы, электродвигатели, цемент. Сборный железобетон. За день республика производит больше продукции, чем за весь 1913 год. Таджикская ССР. Располагает многими отраслями современной индустрии. Производит электроэнергии столько же, сколько ее производили электростанции всего СССР в конце первой пятилетки. Армянская СССР. В армянской ССР создана и быстро развивается электротехническая, электронная, химическая и нефтехимическая промышленность. Главные отрасли – растениеводство, виноградарство и плодоводство, возделывание технических гераний, сахарной свеклы и овощей бобовых культур. Туркменская ССР общесоюзное значение имеет добыча газа, серы, сульфата натрия, а также производство хлопка сырца. Производится почти одна пятая часть всех каракулевых шкурок в стране. Эстонская СССР. Создана энергетическая база, машиностроение и приборостроение. Развивается лесная, деревообрабатывающая, легкая пищевая промышленность. И это даже не беглый очерк многонациональной общей экономики, а лишь мгновенный его набросок. Только список крупнейших предприятий общесоюзного значения, построенных в 15 республиках и упомянутых в юбилейном сборнике, занял бы в этой книге добрых две страницы. Но что еще надо было народам 15 республик для счастья, до которого оставался один поворот? Достаточно было честно работать, пусть даже в брежневские времена это было уже и непросто. Достаточно было любить, ценить и развивать общую родину. Но даже на моей родной Украине с какого-то момента это многие понимали плохо. И я остановлюсь на Украине особо, ибо особым является ее значение для воссоздания советской вселенной. Сейчас враги СССР, враги России и Украины стараются вытравить из нашей общей памяти все то, что все равно не вытравить навсегда. Но что-то уже и забывается, поэтому напомню, что Советская Украина – это Донбасс и Кривбасс, Запорожсталь и Азовсталь. Новокраматорский машиностроительный завод заводов. В Союзе их было только два – НКМЗ и Уралмаш. Днепропетровские и Ждановские металлургические комбинаты, Харьковский тракторный завод и Днепрогэс. Киевский завод «Арсенал» и Днепропетровский «Южмаш». Основа Днепропетровско-Павлоградского ракетостроительного комплекса. Советская Украина – это Запорожские автомобильные и авиамоторные заводы, Львовский автобусный завод, Ждановский, Одесский и Ильичевские морские порты. Советская Украина – это крупнейшее коксохимическое производство. Это Харьковские самолеты, турбины, турбоагрегаты всех атомных станций Союза были сделаны в Харькове. И танки – Харьковские и Луганские тепловозы. Феодесийские суда на воздушной подушке и парашюты, Ждановские цистерны, космическая электроника, производство ртути и циркония, марганец и титан, графиты шагающие экскаваторы. Это крымская массандра и комбинат эфирных масел «Крымская роза». Харьков, Запорожье, Киев – крупнейшие центры союзного авиастроения. В Союзе не производилось авиадвигателей, долговечнее запорожских, самолетов крупнее знаменитых антоновских «Антея», «Руслана», «Мрии», сделанных в Киеве. В Союзе не производилось судов крупнее, чем супертанкеры типа «Крым», построенные в крупнейшем сухом доке Союза на Керченском судостроительном заводе. Это не считая старейшей с потемкинских времен служившей флоту России группы «Николаевских» И херсонских верфей мирового класса. Говоря об общесоюзном значении науки Украины, достаточно вспомнить созданный для нужд всего Советского Союза Киевский центр сварки имени Паттона. А ведь он лишь наиболее известное, но не самое главное, не единственная украинская жемчужина в сокровищнице советской науки. Скажем без особого шума, В Харькове был создан специализированный научный центр криогеники общесоюзного значения – физико-технический институт низких температур. Там же, в Харькове, расположен знаменитый еще со времен Вандау УФТИ – Украинский физико-технический институт. И разве можно забыть о Киевском кардиологическом центре Амосова, о глазной клинике Филатова в Одессе? Вряд ли необходимо что-либо иное, кроме перечисления, для того, чтобы вспомнить, чем была для народов СССР курортная Украина. Южный берег Крыма, Евпатория, Саки, Феодосия, Судак, Старый Крым, Одесская группа курортов, Свалявская группа курортов, Моршин, Синяк, Трусковец, Миргород, Белая церковь, Березовские минеральные воды, Бердянск, Славянск, Хмельник, Ворзель, Вот что отсекают от гаснущей советской вселенной. Вот о чем пытаются заставить нас забыть. И вот что без сверхновой вспышки, обновленной советской вселенной, обречено на дальнейшее медленное угасание и развал. Когда же мы задумаемся обо всем этом? Наверное, все же задумаемся скоро. Ведь о каждой союзной республике можно сказать такие же яркие слова. Вот только предприятие только цветной металлургии Казахстана построенный всей большой страной Лениногорский, ранее Ридерский, полиметаллический комбинат, Болхаржский и Джескозганский горно-металлургические, Качарские горно-обогатительные комбинаты, Усть-Каменогорский свинцово-цинковый и титано-магниевый комбинат. Там же производился и советский бериллий, космический металл, Павлодарский алюминиевый завод. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия вместе с Россией и Украиной давали большой стране уран и редкоземельные металлы. Да, счастье было уже за поворотом. При этом Советский Союз был единственным государством мира, способным обеспечивать и обеспечивающим свое существование за счет преимущественно или даже исключительно внутренних ресурсов – природных, цивилизационных, экономических – технологических, человеческих. У одних крупных стран есть первоклассный технологический и интеллектуальный потенциал, но нет сырья. У других наоборот. У третьих нет самодостаточной структуры экономики и науки. У четвертых адекватных территорий и тому подобное. У нас было все вместе. И мы все, собственно говоря, умели. Причем умели сами. В распоряжении Запада и особенно США всегда были лучшие интеллектуальные силы планеты. Понятие «утечка мозгов» давно стало синонимом легальной кражи более богатыми Соединенными Штатами, толковых специалистов, подготовленных и выращенных в других менее богатых странах. В том же Манхэттенском проекте по созданию американской атомной бомбы было занято большинство крупнейших физиков мира, кроме советских. А мы все и всегда, даже когда пользовались внешней разведывательной информацией, вынуждены были делать сами. И делали. Лишь один пример – железные дороги. В этой сфере СССР все делал сам. От изыскательских и проектных работ на отечественной научной и инструментальной базе, от рельсов, которые мы сами рассчитывали и производили из стали отечественной разработки и производства, до подвижного состава магистральных тепловозов и средств сигнализации централизации и блокировки подобные чисто отечественные цепочки прослеживаются практически по всем сферам жизни общества мы даже электронные вычислительные машины умели тогда разрабатывать на мировом уровне мы даже первые в мире персоналки придумали так чего нам не хватало Откроем статистический сборник внешняя торговли СССР в 1981 году и посмотрим на структуру экспорта СССР в начале 80-х годов. Тогда СССР уже сажали на нефтяную иглу. И если в 1980 году мы поставили за рубеж нефти и нефтепродуктов на 18 миллионов 85-152 тысячи рублей, то в 1981 году Эта цифра выросла до 21 603 845 000 рублей. Но вторую экспортную позицию на уровне по 9 миллиардов рублей удерживала статья «Машины, оборудование и транспортные средства». В 1980 году, году столетия со дня рождения Ленина и 58-летия СССР, мы экспортировали электростанции и дизели, Электромоторы крановые и трансформаторы. Кабель мирской и кабель телефонный. Прокатные станы и турбобуры. Станки деревообрабатывающие и компрессоры. Скреперы и подшипники. Тракторы и комбайны. Вагоны метрополитена и суда на подводных крыльях. Агрегаты доильные. Пальто и обувь. Нитки и холодильники. Табак дунза. и Электроды сварочные. Мы экспортировали полмиллиона тонн рыбы. Сейчас даже хек нам везут из Китая. Почти 20 тысяч тонн чая и даже 45 тонн продуктов тибетской медицины. Мы продали в 1980 году за рубеж 3003 электровоза и тепловоза, 77 самолетов, 92 вертолета, 35 тысяч мотоциклов, 328 782 легковых автомобилей. Все это мы сегодня почти полностью или в большой мере импортируем. Тогда нам не хватало немногого социального ума. Сегодня нам не хватает всего, в том числе и ума. Но почему? Что ж, поговорим немного и об этом.